Глава пятая. 411 дней. Впервые эту песню «Taxida Junction» я услышал в 1941 году. Я служил в военной полиции в Колорадо. Мы выполняли функции охраны в Лоури Филд в составе воздушного корпуса. Большинство считает, что известностью эта песня обязана Гленну Миллеру. Но на самом деле простому руководителю ансамбля Эрскину Хоукинсу. Это он написал эту песню и впервые ее исполнил, и она всю войну не покидала меня. А после войны мое первое свидание с будущей женой Мэри тоже прошло под аккомпанемент ансамбля Эрскина Хоукинса, на концерт которого мы решили пойти в Филадельфии. Однажды в холодный декабрьский вечер сорок первого года я занял первое место в состязании танцоров, исполняя танец именно под до Junction". В танцевальном зале Денвер дэнс Холл. Утром мне предстояла переброска в Калифорнию. Японцы к тому времени уже разбомбили pearl харбор Мне только что стукнул 21 год, а ростом я был под 190. Четыре года спустя, когда война кончилась, меня демобилизовали за день до моего 25-летия. За войну я подрос еще сантиметров на пять. Люди забывают, как мы были молоды. Некоторые из нас такими остались навсегда. Войну я провел пехотинцем в Европе в составе 45-й пехотной дивизии. Считается, что в среднем ветеран войны около 80 дней проводит в боях. Ко дню окончания войны мне сказали, что у меня на счету одиннадцать боевых дней, что позволяло мне получать доплату в размере 20 долларов к ежемесячному солдатскому жалованию. Я был одним из тех, кому повезло. Есть много настоящих героев, для которых вся война. Ограничилась одним днем первым и последним. Невзирая ни на рост, ни на количество боев и просто стычек с врагом, я ни разу и царапина не получил. Мне не раз приходилось, сидя в окопах, взывать Господу, в особенности под Ансоом, чтобы там ни говорили о моем детстве, именно в детстве я освоил науку выживания. Вытащить из Фрэнка Ширана эпизода его военной биографии оказалось делом нелегким. пожалуй, самым трудным в ходе всего интервью. Потребовалось целых два года, чтобы убедить его в том, что все, что касалось войны, вообще стоит обсуждать. И обсуждение это было очень обременительным и для интервьюируемого, и для автора. Первый не желал на эту тему распространяться, а второму требовалось проявлять такт, задавая вопросы. Ради облегчения моей задачи Ширн раздобыл 202-страничный «Талмуд», официальный журнал боевых действий 45-й пехотной дивизии за последние месяцы войны. Чем больше я узнавал из этого отчета и из рассказов Фрэнка, тем сильнее убеждался в том, что именно тогда, в ходе боев, этот ирландец и освоил ремесло хладнокровного убийцы. В журнале боевых действий сказано, 45-я дивизия заплатила высокую цену за утверждение наших американских идеалов 21 899 человек убитыми и ранеными. Если считать численность полностью укомплектованной дивизии в 15 тысяч человек, то ее личный состав полностью обновился. В журнале боевых действий говорится о 511 боевых днях дивизии в целом, то есть 511 дней, проведенных под полями противника и введения огня по противнику. 45-я дивизия героически сражалась с самого первого дня войны в Европе и до последнего. Не считая дней отдыха, на счету рядового Фрэнка Широна 411 боевых дней, то есть таких дней у него свыше 80%. День за днем Широн убивал неприятельских солдат, задаваясь сакраментальным вопросом, а когда же очередь дойдет и до него? Не всем выпала участь Фрэнка Широна. Другие ветераны войны, с которыми мне приходилось беседовать, буквально лишались дара речи, если я произносил цифру в 411 боевых дней. врезать бы тебе как следует сказал чарли дикси майерс я был на пару лет старше его и две головы выше мы были приятелями еще со школьных лет а что не так чарли за что ты хочешь мне врезать с улыбкой спросил я его у тебя была халявная работа в тылу в военной полиции ты мог спокойно просидеть всю долбанную войну в штатах ты просто придурок что оказался здесь знаешь мне всегда казалось что у тебя не все дома но до такого додуматься «Ты что же, считал, мы здесь развлекаемся?» «Мне хотелось почувствовать себя в настоящем бою», — попытался объяснить я и тут же почувствовал себя идиотом. «Ладно, почувствуешь». Где-то в небе вдруг засвистело и тут же раздался оглушительный взрыв. «Что это было?» «Это и есть твой настоящий бой!» Ткнув мне саперную лопатку, Чарли добавил. «На, возьми». «На кой черт мне она?» «Окопы, рыть давай, приступай». Добро пожаловать на Сицилию. Когда я покончил с рытьем окопа, Чарли объяснил, что при разрывах осколки летят вверх. Поэтому во время взрыва надо залечь и как можно сильнее прижаться к земле. Тогда тебя не заденет. Не успеешь, значит, тебя просто-напросто перережет пополам. В детстве я всегда смотрел на Дикси высока, теперь же роли поменялись. Как же случилось так, что я в 1943 году... оказался на этой Сицилии с саперной лопаткой в руках. В августе 41 первого года я добровольцем пошел в армию. Почти весь мир воевал друг с другом, но Америка еще хранила нейтралитет. Начальную подготовку я проходил в Белоксе, штат Миссисипи. Однажды один сержант родом с юга, выстроив нас, заявил, что, мол, сделает с нами что захочет, а если кто-то думает по-другому, пусть выйдет из строя. Я шагнул чуть ли не на метр, и сержант отправил меня на пять дней чистить отхожие места. Это у него был такой метод вызвать у нас уважение к себе, к его должности и званию. Нас готовили к войне. По завершении начальной подготовки меня смотрели на комиссии, и, подивившись моим габаритом, тут же решили, что я буду незаменим для военной полиции. Моего мнения об этом назначении не спросили, и я еще до официального вступления США в войну оказался в рядах военной полиции. Но после перл харбора мы стали воевать по-настоящему, и все, кто пожелал сменить службу военной полиции на участие в боевых действиях, могли написать рапорт о переводе в действующую армию. Меня привлекала перспектива, свалившись с небес, прямиком оказаться в бою, и я записался в десантники, после чего меня перевели в Форт-Деннинг, штат Джорджия, где мне предстояло пройти обучение. Поскольку я был в прекрасной физической форме, подготовка меня не сильно напрягала. И вообще я буквально рвался в бой. Дело в том, что когда ты приземлишься, в первые минуты очень многое зависит только от тебя. Но после первого же прыжка с учебной парашютной вышки, когда я вывихнул плечо, я уже так не думал. Я неправильно приземлился. В результате меня выставили из десантников и загнали в пехотенцы. И еще. Ни наказание, ни необходимость соблюдения воинской дисциплины так и не смогли уберечь меня, от всякого рода неприятностей. Я постоянно влипал в них на протяжении всей своей военной карьеры. Я начинал службу в звании рядового, и четыре года и два месяца спустя я закончил ее в том же звании. Время от времени меня повышали, но потом командованию приходилось вновь понижать меня за проступки. В общей сложности я пятьдесят суток провел в самоволках, В основном попиваю венцо в обществе итальянок, немок или француженок. Но все это в тылу. На передовой я ничего подобного себе не позволял. Просто если твое подразделение на передовой, а тебе вдруг припрет идти в самоволку, любой офицер вправе пристрелить тебя, а потом сказать, что ты погиб от вражеской пули. Потому что на передовой самоволка приравнивается к дезертирству. Дожидаться отправки в Европу мне пришлось в лагере Кэмп Патрик Генри в Вирджинии. И там я попытался сбить спесь одного из этих южан-сержантов, за что меня отправили в кухонный наряд чистить картошку. При первой же возможности я достал слабительного и высыпал его в огромный электрический кофейник. В результате все, включая офицерский состав, страдали поносом. Но, вы и оказался единственным, кто был избавлен от этого недуга И не явился в санчасть. Короче говоря, моя проделка была раскрыта, и нетрудно представить, что вскоре я снова драял нужники. 14 июля третьего года нас отправили на Север Африки в Касабланку. Я попал в 45 пятую пехотную дивизию рядовым. дивизию ты не выбирал, зато имел возможность выбрать роту при условии, если там еще оставались вакансии. Рота насчитывала 120 человек. Наша церковь Филадельфии. опубликовала список местных ребят с указанием места службы. Поэтому я был в курсе, что Дикси тоже попал в 45-ю дивизию. Я обратился с просьбой о зачислении меня в роту, где он служил, и просьба была удовлетворена. Я не рассчитывал, что попаду в тот же взвод, что и Дикси, 32 человека, тем более в то же отделение, 8 человек, но вопреки ожиданиям попал, и мы служили вместе. Осенью 42 второго года, когда наши войска еще только готовились к высадке в Европу, генерал Джордж Паттон выступил перед личным составом 45-й дивизии в форт дэвенсе штат Массачусетс. Генерал Паттон обратился к мальчишкам, впервые оказавшимся вдали от дома и дожидавшимся отправки за океан сражаться и погибать, и заявил, что этой дивизии отведена особая роль. Вот что пишет полковник Джордж Мартин, начальник штаба дивизии, командному составу 45-й пехотной дивизии. Генерал Паттон говорил долго, не особо стесняясь в выражениях. Он рассказывал о том, как британские пехотинцы, идя в атаку, не заметили засевших по флангам немцев и в результате получили мощный удар в спину. Потом, когда англичане приступили к зачистке от противника захваченной территории, немцы, вдруг бросив оружие на землю, задрали руки вверх, решив сдаться. «Если подобное случится с нами, — предупредил генерал Паттон, — Мы пленных брать не собираемся, а прикончим этих ублюдков всех до единого. Потом нам было сказано, что нашей дивизии предстоит сражаться больше, чем какой-либо другой из американских дивизий, и что немцы должны запомнить ее как дивизию убийц. В следующей речи, 27 июня в Алжире, Северная Африка, как вспоминал один из присутствовавших на ней офицеров, Паттон заявил бойцам своей дивизии убийц следующее. «Убивайте, убивайте и еще раз убивайте. Чем больше их вы прикончите сейчас, тем меньше придется их прикончить в будущем». Генерал сказал, что чем больше немцев мы возьмем в плен, тем больше их придется кормить, так что создающимися в плен немцами не миндальничать. Еще он сказал, что лучший немец — это мертвый немец. Другой офицер вспоминает сказанное патоном об отношении к гражданскому населению. Генерал заявил, что, мол, те, кто окажется в зоне боевых действий, также должны считаться врагами, и что с ними надлежит обращаться столь же безжалостно, как и с немецкими военными. Когда я отрыл для себя окопчик, Дикси поведал мне две скандальные истории. «Обе стороны ненавидят снайперов, и если ты захватишь в плен снайпера, лучше прикончить его сразу». Снайперы действовали в районе аэродрома Бескари и застрелили очень многих американских солдат и офицеров. Когда около 40 человек итальянцев сдались в плен, не стали разбираться, кто из них именно снайпер, а просто выстроили и расстреляли на месте. Второй случай: один сержант привел к нам в тыл три десятка или около того сдавшихся в плен, а потом из автомата расстрелял всех до единого. Рассказ Дикси произвел на меня эффект разорвавшейся бомбы. Я всерьез задумался о том, стоит ли мне сдаваться в плен врагу, если дело дойдет до этого. В своей последней речи к служащим 45-й дивизии в августе 43-го года, сразу же по завершению успешного сражения на Сицилии, Паттон заявил, «Ваша дивизия — одна из лучших, если не самая лучшая за всю историю Америки», и тем самым подтвердил веру в свою дивизию убийц. Ее солдаты и офицеры действовали в полном соответствии с его распоряжениями, изложенными ранее. Правда, в эти же дни двое служащих 45-й дивизии предстали перед военным трибуналом по обвинению в убийстве. Капитан Джон Комптон приказал расстрельной команде казнить около 40 безоружных военнопленных, причем двоих гражданских лиц. Это произошло после боя 14 июля 43-го года, в результате которого был взят аэродром Бискари. На другом участке в тот же день сержант Хоррес Уэст лично из автомата расстрелял 36 безоружных пленных. Вот что по этому поводу пишет генерал Паттон в своем дневнике 15 июля 43 года. «Генерал Омар Брэдли, преданнейший солдат, явился ко мне в 9.00, потрясенный рапортом 18-й полковой боевой группы, полка, где служил Широн, 45-й дивизии, личный состав которой всерьез воспринял мой приказ убивать всех, кто продолжал стрелять после нашего приближения на 200 ярдов, и, хуже того, выстроив в ряд... «Хладнокровно расстрелял пятьдесят пленных!» Я сказал ему, что это, вероятно, преувеличение, но приказал передать офицеру, что он должен подтвердить, что убитые были снайперами или пытались бежать, или что-то в этом роде, поскольку в противном случае разразится скандал в прессе и поднимется сильное недовольство среди гражданских. Так или иначе, они мертвы, поэтому ничего уже поделать нельзя. Однако генерал Омар Брэдли не внялся в этом Паттона. инициировав расследование незаконных действий капитана Джона Комптона и сержанта Хорриса Уэста. Капитан Комптон заявил на суде, что исполнял приказ Паттона, На соответствующий приказ генерала Паттона сослался в свою защиту и сержант Уэст. Кроме того, один из лейтенантов заявил под присягой, что вечером накануне вторжения на Сицилию подполковник Уильям Шефер обратился по громкоговорящей связи к личному составу, напомнив солдатам о приказе Паттона «Пленных не брать!» Но сержанта Уэста все же приговорили к пожизненному тюремному заключению. Однако бурные отклики на этот приговор привели к тому, что упомянутый сержант вскоре был оправдан, возвращен в действующую часть, в которой прослужил рядовым вплоть до окончания войны. Капитан Комптон четыре месяца спустя погиб. Его застрелили немецкие солдаты, выбросившие белый флаг, а потом, когда американский офицер стал подходить к ним, открывший огонь. Сообщалось и о других случаях расправ с пленными на Сицилии. В своей книге «Генерал Паттон: Жизнь солдата» Стэнли Хиршзон ссылается на одного известного британского журналиста, который однажды был свидетелем того, как Паттон приказал расстрелять 60 человек пленных, но решил не предавать этот инцидент огласки после того, как Паттон дал ему слово чести не допускать впредь актов подобной жестокости. Однако журналист проговорился об этом одному из своих знакомых. А тот, в свою очередь, подготовил памятную записку, в которой описывался этот эпизод. В ней, в частности, говорится «Кровожадные высказывания и распоряжения Паттона незадолго до высадки на Сицилии слишком буквально были восприняты личным составом, в особенности личным составом американской 45-й пехотной дивизии». В тот же день Дикси спросил меня насчет слухов, которые он слышал от одного жившего с ним по соседству парня. дескать. Я пошел на войну добровольцем, потому что Янг обрюхатил какую-то там девчонку и обвинил в этом меня. Можете себе вообразить подобное. Слухи настигли меня даже за океаном. Янг тогда учился в колледже и не оставил своей шуточки.